Миссис Броуди немедленно представила себе, как все владыки Индии, прельстив ее сына драгоценностями, совращают его с пути истинного. Но с негодованием отвергла неожиданное и устрашающее предположение Агнес. — Как вы можете говорить подобные вещи, Агнес? — воскликнула она. — Он в Ливенфорде вращался только в самом лучшем обществе. Вам ли не знать этого? Никогда он не вводился с беспутными людьми и не любил дурной компании. Но Агнес, которая для благочестивой христианки слишком много понимала в этих вопросах, своей прозорливостью она, конечно, была обязана чудесной интуицией любви, неумолимо продолжала. «Ну уж, если на то пошло, так я вам скажу, мама, хотя мне и выговорить такие слова стыдно. Там есть порочные, страшно порочные соблазны. Например, танцовщицы, которые умеют очаровать змей и танцуют без... без... Мисс Мор опустила глаза и многозначительно умолкла краснея, а пушок на ее верхней губе стыдливо трепетал. Миссис Броуди смотрела на нее такими испуганными глазами, как будто увидела целое гнездо тех змей, о которых говорила Агнес потрясенной неожиданностью мысли которая никогда раньше ей не приходила в голову, она уже видела в своем воображении одну из этих бесстыдных курей, бросившуюся очаровать присмыкающейся только для того, чтобы очаровав ее сына лишить его нравственности мэт не такой сказала она задыхаясь. Мисс Мойер деликатно подобрала губы и подняла густые брови с миной женщины, которая могла бы открыть миссис Броуди такие тайны относительно страстной натуры мэта, которые ей во сне не снились. Сидя из чашки какао, она всем своим видом как бы говорила, «Вам пора бы лучше знать своих детей. Только благодаря моей стойкой добродетели и девичьей непорочности ваш сын сохранил чистоту». «Но ведь у вас нет никаких доказательств, не так ли, Агнес?» Причитала миссис Броуди, окончательно страшенно непонятной миной Агнес. «Разумеется, доказательств у меня нет, но ведь это ясно, как дважды два четыре», сухо ответила мисс Мойер. «Если уметь читать между строк его последних писем, так видно, что он вечно торчит в каком-то своем клубе, играет в бильярд, а по ночам ходит куда-то с другими мужчинами и курит на напропалую, дымит, как паровоз. Помолчав, она прибавила недовольным тоном. — Не следовало вам позволять ему курить. Это был уже первый шаг по дурной дороге. Мне никогда не нравилось его пристрастие к сигарам. Это было чистейшее мотовство. Миссис Броуди вся поникла по тяжестью, Этого прямого обвинения в том, что она поощряла первые шаги сына по гибельному пути. — Помилуйте, Агги, — пролепетала она, — ведь вы тоже ему позволяли курить. И я не видела в этом ничего дурного. Он уверял, что вы это одобряете, находите в этом мужественность. — Но вы ему мать. Я говорила это только, чтобы доставить мальчику удовольствие вы знаете что я для него готова была на все возразила агнес не то сморкаясь не то всхлипнув да и я тоже для него на все была готова сказала миссис броуди беспомощно но теперь не знаю чем все кончится мама я серьезно думаю что вам следовало бы заставить мистера броуди написать ему это строгое письмо напомнить ему о долге об его обязанностях по отношению к тем, кого он оставил на родине, и все такое. Я нахожу, что давно пора что-нибудь сделать. «Нет, ничего не выйдет», — поспешно возразила миссис Брауди. «Отец ни за что не согласится. Я никогда не посмею с ним и заговорить об этом». «Где уж мне?» «Да и кроме того, никогда отец Мэтта не сделает такой вещи». Она даже вся задрожала при мысли о таком шаге, резко противоречившим ее неизменной линии поведения относительно мужа, старанием скрыть от него все, что могло бы вызвать гнев владыки.